Глава 28. Они мчались через широкий деревянный мост, выстроенный для нового города. За Енохом лежало открытое поле, выкупленное Каином у шумерского царя за большие деньги и обещание не распахивать его и не заселять. Так или иначе, трава, завоевывая это пространство, продвинулась к востоку на изрядное расстояние. «Хоть что-то хорошее вышло из этих переговоров», – подумал Каин, скача рядом с Сенки за знаменосцем и глашатаем, который трубил в рог, возвещая, что едет царь. Дорога была разбита после ночного броска, и они скакали по стерня. Повсюду, где проезжал Каин и слышалось пение рога, вскипал восторг. Присутствие царя укрепляло в идущих на войну мужчинах веру в победу. Выныривая из глубин отчаяния, Каин испытывал радость и нежность к своим мужественным воинам, Как же они вступят в бой после ночи в пути? Новая граница была проложена там, где земля горбилась мягкими холмами над гладью равнины. Именно там, на гребне холмистой гряды, ноды начали воздвигать укрепления, насыпать валы, ставить чистоколы. Но когда шумеры пошли в наступление, еще задолго до восхода солнца, Бэкнетти без боя сдал новую линию обороны — Это ввело шумеров в заблуждение, и, не встретив сопротивления, они потоком хлынули на равнину. Бэкнетти хотел, чтобы бой завязался на открытом пространстве, ибо воинов Нода готовили именно для таких сражений по всем правилам военного искусства. Они стояли, спокойно выжидая. Лучники в первой линии по флангам, колесницы клином впереди главной силы а пешие воины с копьями и клинками сзади. Разрозненные отряды шумерских ратников, налетевшие на нодов, полегли прежде, чем успели хоть как-то сплотить ряды. Бэкнете направлял действия войск, поспевая повсюду. А ведь надо было подтягивать свежие силы, подбадривать людей, объясняя предстоящие им маневры. Но военачальник знал, шумеры спешили и рассчитывал, на то, что ноды постоянно будут получать подкрепление. «Еще слишком темно», — сказал он своим людям, — «нам нужен свет». И в следующее мгновение просветлело. Молния осветила поле битвы белым пламенем, и на мгновение тысячи мужей, нодов и шумеров смогли узреть друг друга. Потом грянул грохот, небо бешено засверкало, Неистовство, это направлено против шумеров, подумал бэкнети. Мне же небо дарит время, в котором я так нуждаюсь. Пустив коня вскачь под ливнем вдоль своих линий, он отдавал приказания, успокаивал. Вы же видите, даже небо на нашей стороне. Тут и прямо из мокрой темноты послышался мужской крик Бэкнети, этот царь вызвал молнию. «Наш царь всегда был в союзе с богами дождя и ветра!» Бекнетти рассмеялся, он знал, что такое мнение уже давно бытовало в ноде. Оно основывалось на том, что с приходом к власти Каина в стране наступили богатые дождями лета и влажные зимы. «Ты прав!» — крикнул он, и воины ответили дружным боевым кличем, подтверждая свою волю к победе и верность царю. В следующее мгновение Каин уже скакал вдоль рядов войска рядом с Бэкнетти. И когда молния прорезала небо, ратники могли видеть его, высокого и прекрасного, с сине черными мокрыми волосами, прилипшими к голове. Он скакал, сомкнув над головой поднятые руки, и каждый словно ощущал рукопожатие своего царя. Приветственные кличи усилились, и Бэкнетти подумал, Хорошо. Он, как и всегда, все делает правильно, по какому-то наитию. Но тут же напустился на Кайна, требуя, чтобы тот надел шлем. Военачальника беспокоил ливень. Если он продолжится, земля раскиснет и станет скользкой. Бэкнетти не успел додумать свою мысль до конца. Как дождь прекратился, лучи рассвета прогнали тяжелые тучи. Теперь надо было действовать немешка. «Энки возьмет на себя южное крыло», — крикнул Бэкнети, «Но Ам — северное. Каин и я руководим серединой». Рога затрубили наступление речной волной, покатившее на шумеров. Буря в голове Каина набрала силу вместе с ревом рогов, но на сей раз ему не потребовалось ее унимать. Никогда раньше он по-настоящему не понимал, какой силой обладает, и она прекрасно выпущенная на свободу, когда не надо бороться с собой. Ни ноды, ни шумеры и понять не успели, что происходит, когда он ринулся прямо на главные силы врага, где в полонкине восседал жирный шум Эд. Каин поднял копье и, как только оказался на расстоянии броска, метнул его». Словно управляемая чудесной силой, Острие попала точно в цель злое сердце шум это Воины Нода, тысячи храбрых мужей, наученных сдерживать чувства и владеть ими, возликовали. Лишь Бэкнети, подлетев к Каину и схватив его коня под усцы, свирепо крикнул довольно Каин. Биться не твое дело. Здесь распоряжаюсь я. Отныне ты слушаешься меня. Каин кивнул. «Просто хотелось попробовать», — оправдывался он, «но сам подумал, не могу же я объяснить ему, что меня несла буря, что я был в себе неволен». И вот он опять был на пути к новым неожиданным свершениям. Повсюду, где ряды нодов оказались прорванными шумерами, взвивался его флаг. Воины нода дрались, воспламененные его необузданностью, и вновь Бэкнетти остановил Каина». А помнись, проречал он, твоя жизнь важнее любой победы. И Каин на некоторое время попридержал себя, послав старшему другу странный взгляд, мгновенно заставивший Бэкнети понять, Каин ищет смерти. Но это ему не удастся, с отчаянием подумал Бэкнети и теперь неотступно следовал за Каином. Сейчас в нападение перешло северное крыло согласно заранее обдуманному замыслу, дав передышку главным силам. Бэкнети крепко одержал под устцы коня Каина, но когда шумеры ответили дождем стрел, царь не смог устоять. Внезапно он вновь ринулся вперед вместе с сотней воинов из главных сил, дабы нанести удар по шумерской армии. Прорыв удался. Главным образом, благодаря неожиданности нападения, совершенного против всяких правил, потрясенные шумеры испугались. Но тут, с некоторым запозданием, у Бреши появился один из шумерских престолонаследников, сын Шум-эта. Со своим войском он сумел подобраться к Кайну, откуда никто не ожидал. Поднял саблю и рубанул. Однако Кайна не задел, зато ранил Бэкнети клинок вспорол спорол предплечья. Кайн мгновенно пришпорил коня, бросился на противника и одним ударом снес ему голову. Получай, дорогой Шурин, крикнул он с таким бешенством, что сам почувствовал, как подскочил в седле. Но потом увидел Бэкнети, окровавленного, сползающего с коня. Его гнев смешался с ужасом. «Если ты умрешь, я передушу их всех собственными руками», — сказал он, соскакивая на землю и падая на колени рядом с другом. Любовь заполнила Каина, и буря в нем отбушевала. С неслыханным облегчением убедился он, что рана не смертельная. Клинок перерезал сухожилия, и кровь хлистала рекой. Однако ничто не угрожало жизни Бакнете. Каин поцеловал старого воина в лоб и прошептал «О бог Адама!» «Как же ты напугал меня, отец мой!» Бэкнети ответил улыбкой сквозь боль. «А как ты пугал меня все это утро, сын мой!» Каин виноват улыбнулся, принимая укор. Потом он усадил Бэкнети на своего коня и стал медленно выбираться из круговерти боя в сторону стана, разбитого в стороне от поля битвы, даже не замечая, что из открытой раны на голову его льется кровь. «Энки!» «Тебе вести главные силы!» — крикнул он. Когда воины Нода увидели своего царя сокровавленной головой, их охватил нечеловеческий гнев. Над степью пронесся вой тысяч глоток, и словно одно огромное тело бросились они на войско шумеров и уничтожили его. Вскоре, озирая поле сражения, усеянное грудами поверженных тел, Ноды могли видеть, как остатки войска шум-эта, скрываются между холмами. Промыв рану крепким вином, приложив к ней целебную траву и перевязав, Каин приказал перенести Бэкнети в свою личную палатку посреди лагеря. Примчался Энки, он толком ничего не знал, но слышал вой воинов, когда исчез Каин, а потом получил известие о том, что царя с окровавленной головой отвели к лекарям. Но Каин встретил его невредимый, Когда же Энки упал на колени перед раненым отцом, он услышал голос царя. Ничего опасного, он справится. Долго молчал Энки, и немало прошло времени, прежде чем Каин понял, что тот молится и благодарит богов. Поднявшись с колен, Энки выглядел смущенным и буркнул. — Помойся, и сразу к народу. Ходят слухи, что ты смертельно ранен в голову. Все сейчас же должны убедиться, что царь жив. Каин кивнул, взял кувшин с водой, протянутый ему кем-то из воинов, и смыл кровь. Потом он быстро покинул палатку и вскочил на коня. Через несколько минут он уже был среди своих уставших ратников, пожимая руку каждому. Но глаза его наполнились печалью, когда он увидел, чего стоила победа. Повсюду лежали мертвые, раздавались стоны и крики раненых. Он так и не понял, как все произошло, но не прошло и полдня, как порядок был восстановлен, о погибших нодах позаботились, а тела врагов были собраны в кучи и сожжены. И еда была предложена уставшим мужчинам, да и вино тоже, большие кувшины с вином. Когда Каин получил свою чашу и поднял ее за бэкнети и Энке, находившихся в палатке, он произнес... «Как вы предусмотрительны и заботливы! Но откуда взялась вся эта еда для тысяч людей?» «А как ты думаешь, чем мы занимались все эти годы?» — ответил Энке. «Да иначе и не было бы той битвы, в которой сам царь летел впереди войска через все поле, будто одержимый духом безумия», — добавил Бакнети. И Каин, задумчиво глядя на него, удивлялся. «Неужели он действительно понимает, что говорит?» но Энки встал на его защиту. «Ты же прекрасно знаешь, отец, что битва была, считай, выиграна в тот миг, когда Каин убил царя Шумеров». Каин увидел, как Бэкнети кивнул. «Да, он это признает». «Сегодня я испил радость убийства до дна», подумал Каин и опустошил чашу. «До заката мы должны сжечь город Шумеров», объявил он. «Не оставить камня на камне от дворца шумерских царей Все их государство должно исчезнуть с лица земли. Спасибо, царь мой, поблагодарил его Энке и исчез отдавать приказы, при этом подумав наконец-то. Но Бэкнети выглядел печальным, и Каин остался в палатке подле своего раненого военачальника, в то время как две тысячи мужчин из числа прибывших последними и менее всего уставших отправились в сторону Шума, под руководством Энки, дабы сжечь этот город. Те же из шумеров, кто сдастся по доброй воле, могли покинуть город, таков был приказ Каина, и тысячи женщин, детей и стариков длинной вереницей двинулись в сторону Еноха, где возводились новые постройки и где могло отыскаться применение их труду. «Они будут тайно лелеять мечты о мести, и потребуется приставить к ним немалую охрану», — вздохнул Бэкнетти. Война не проходит без последствий, а победа с годами может приносить и горькие плоды. Каин кивнул. Он понимал.